Весенняя распутица Огни заката догорали, Распутицы в бару глухом. В далекий хутор на Урале Тащился человек верхом. Болтала лошадь селезенкой И звон ушлепавших подков, Дорогой вторила догонку Вода в воронках родников. Когда же опускал поводья и шагом ехал верховой, Прокатывало половодья вблизи весь гу и грохот свой. Смеялся кто-то, плакал кто-то, крошились камни окремни, И падали в водовороты с корнями вырванные пни. А на пожарище заката в далекой прочерни ветвей, Как гулки колокол набата, неистовствовал соловей,